Глава восемнадцатая Заснуть в эту ночь Алексею так и не удалось. Диван вполне мягкий и комфортный, казался старым и с упирающимися в бок пружинами. Сколько ни укладывайся, как ни выбирай удобную позу, мигрируя по довольно широкой спине злосчастного предмета мебели, все не так, все плохо. — Принцесса на горошине, твою мать! — прошипел Майоров со всей дури, врезав кулаком дивану в бочину. Осталось только в кружевные панталончики обретиться и губки подкрасить на радость гей-тусовки. Услужливое воображение мгновенно соорудило заявленный образ, и Алексей, не удержавшись, фыркнул. А когда к манерно отклячившему зад майорова похотливо ггк приблизился главный голубой персонаж шоу-бизнеса, Алексей мстительно буркнул. — Так тебе и надо, кретин! И пошел одеваться. Раз уж не удалось заснуть, над этим воспользоваться, выехав пораньше, чтобы никого не встретить. Билет на самолет он купил без проблем, в том смысле, что они, билеты, имелись в наличии, а совсем без проблем передвигаться по постсоветскому пространству ему давно уж не удавалось. Обычно он довольно удачно прятал свою растиражированную физиономию под дурацкими очками, в старомодной роговой оправе, бейсболкой и широким козырьком. Но предъявляя паспорт в аэропорту, сохранить инкогнито невозможно. Спасал только вип-зал, куда обычных пассажиров не пускали, а малочисленные пассажиры соответствующего уровня друг другу не докучали. Ожидая поездки на свой рейс, майоров набрал номер своего администратора Виктора. «Привет, бездельник!» «Сатрап!» – грустно констатировал Виктор. «Деспот, и что логически вытекает из предыдущих эпитетов Самодур?» «Я не знаю, что там у тебя и откуда вытекает, любезный, ну хамить боссу чревато», – улыбнулся Алексей. Только сейчас он понял, как не хватало ему язвительных комментариев друга, его поддержки, его охлаждающих пыл моральных пенделей. Будь Виктор рядом, реально ряд, случилось бы то, что случилось, поскольку его администратор обожал Никуську и преклонялся перед Анной. И, как хлопотливое дуение, выпроваживал во время гастролей всех опасных, по его мнению, поклонниц. Но поскольку Виктор был концертным, так сказать, администратором Майорова, на съемки фильма он не ездил, там хватало собственных административных ресурсов. Один рой ассистентов режиссера чего стоил. Поэтому Виктор оставался в Москве. Черевато Приятель смачно зевнул. — Это как? Что-то, связанное с желудочно-кишечным трактом? То и бесчревом на языке предков. — Снимем, голубчик, с ним, — ласково подтвердил Майоров. — Гидроколоннотерапия, выражаясь более близким тебе в связи с хилым здоровьем языком официальной медицины. — А мы, просто простолюдийные, называем это привычной и без затей. Клизма, трехведерная. Я же говорю, сатрап. Мало то что звонит в пол седьмого утра, когда трудовой народ только-только спать лег. Так еще и грязным надругательством угрожает. трудовой народ как раз по будильничку просыпается, дабы приступить к собственному труду. А вот всякие там ночные бабочки, трутни жужелицы и ежесними только приволоклись из ночных клубов, где он и бездельники тусуются и опухшей мордой в подушку. А тут вдруг начальство неугомонное трезвонит. Вот непруха. И чего надо боярину в столь ранний час? Чего самому боярину в подушке не лежится? Потому что в аэропорту довольно сложно найти подушку, даже в вип-зале. В аэропорту голос администратора стал сосредоточенно деловым. Так понял, когда и где. Прибытие рейса в 10.05 в аэропорт Череметьево прогундосил Алексей, подражая диктору, и добавил. Клин, клин, клин. И ведь взрослый вроде мужик, тяжело вздохнул приятель, за сорок уже. Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути, с комсомольским задором сообщил майору. — Я бы на твоем месте советские хиты начала 70-х громко не исполнял, — озабоченно посоветовал Виктор. — А то все поймут твой стены возраст и придется на афишах писать. Еще живая легенда. — Вижу, тремя ведрами клизмы тут не обойтись. Тут все пять понадобятся, чтоб заодно и мозги промыть. Все — Все-все, умолкаю, счастливого пути, ваше сиятельство. — Ага. Алексей нажал кнопку отбоя, а затем, мгновение поколебавшись, совсем выключил телефон. Все равно в самолете придется, так лучше сейчас. Не хочет он ни с кем разговаривать. Но ни с кем вовсе не торопилась пообщаться с Майоровым. Во всяком случае, когда Алексей включил после приземления мобильник, тот звонками не взорвался, лежал себе тихонько в кармане, посапывал. И молчал. По дороге в Москву Алексей несколько раз воздаст трубку и проверял, есть ли связь. Связь была. — Че ты все телефон теребишь? — усмехнулся Виктор. — Звонка ждешь от любимой? Так ты вроде только вчера с ней разговаривал. — Ничего я не жду, — проворчал Алексей, в очередной раз убирая трубку. — Ой, да ладно тебе, а то я не вижу. Я бы, дорогой босс, за годы непосильного труда на вас изучил от и до. И когда вы изволите в любовном томлении пребывать, завсегда замечаю. Что, соскучился по жене, да? Ты ж с Анной толком и не виделся последние несколько месяцев, а то целая неделя вместе». Девчонки твои, небось, с Катериной такой обед готовят. анушка бедняжка шампанского по такому случаю хотела бы откушать. Так один неромантичный тип пива от жены потребовал, да еще и с закусоном обалдеть. И это после столь длительной разлуки. Ваша сотрапитость, Алексей Викторович, расползается все обширнее, захватывая все новые территории. Подумать только. Погнать жену за пивом. И как Анечка это терпит? — Ага, терпит она, — шутливо проворчал Алексей, чувствуя, как мягко и нежно заныло в груди при воспоминаниях о родном зайце — Больше, чем уверен, какую-нибудь гадость придумает, выполняя мою просьбу. — И правильно сделает. Хоть кто-то должен отомстить за годы унижения. — Ты еще скажи века. — И скажу. — Кстати, — оживился Виктор. — А что ты купил своим Багаж у тебя какой-то хилый, всего одна сумка, а подарки где? — — Чёрт! — скривился Майоров. — Совсем забыл. — Забыл? О Нике, о Баннушке, о Катерине, в конце концов? — Да не в том смысле. В том, голубчик, в том. Я ж тебе рассказывал, хасбулатов о своём решении отправить меня в отпуск. Сообщил вчера поздно вечером. Я выехал на рассвете. Какие могут быть подарки? Вернее, где? — В дьюди-фри. — Ага, спиртные духи. Ну, хоть что-то. — А нам не надо хоть что-то. Нам надо самое лучшее. Поехали по магазинам. Так ведь ждут же. Ничего, подарками вину заглажу. Не получилось. Хотя, поднимаясь в лифте, Алексей аж притопывал от нетерпения, стремясь поскорее обнять своих девчонок. Он совершенно забыл о ночной мэйте. И забыла, Флоренское стало просто именем, за которым не было ничего, ни тоски, ни страсти, ни унизительного желания. Ничего. Пока он не увидел жену и дочь. Еще открывая дверь своим ключом, Алексей услышал топот, смех и радостный визг Никки. Он тихо, стараясь не шуметь, вошел в прихожую, поставил сумки с подарками на пол, скинул туфли и на цыпочках вошел в гостиную. И сердце зашлось от боли. Господи, как он мог, как? Ведь они же его самые родные в мире существа, его семья, его жизнь. Раскрасневшиеся и счастливые возятся с Катерининым бантом, стремясь нацепить его друг на друга, самые красивые, самые лучшие, самые любимые, самые чистые, в отличие от него. И ощущение собственной нечистоплотности, пусть и моральной, было настолько велико, что Алексей не смог в этот вечер прикоснуться к жене. Не смог и все, хотя очень хотел. Но в душе снова появилась Изабелла, осев в ней на душе налетом похоти. Утром стало легче, но Изабелла больше не исчезала. И сколько ни пытался Алексей выгнать из мысли эту чертовку, не сравнивать с ней жену, ничего не получалось. Разум по-прежнему угрюмо отсиживался на задворках. И нежная страстность ушла из их санной любви, сменившись супружескими обязанностями. А потом позвонила и забыла